Глава вторая. Бездна. Демон. Все-таки не повезло мне с нарой. Ни загадок, ни лабиринтов. Поменял, называется, шило на мыло. Полдюжины саженей в длину, высота локтей двадцать, весу несколько сотен пудов, уродливая смесь кабана и быка, короткие мощные лапы с широкими раздвоенными копытами. Густая бурая шерсть, огромная башка в четверть бычкообразного туловища без какого-либо намека на шею. На носу тупой рог. Два толстяных других загнуты по бокам головы калачами. Здоровенные бивни клыки торчат вверх из ощеренной пасти. Маленькие свинячьи глазки горят красным огнем. Или это небо бездны у них отражается? Меня демон тоже сразу заметил. Рев гортанный, глубокий, нечто среднее между визгом и блением. Опустил башку рогами вперед и несется ко мне, разгоняясь. Что делать? Бежать. Припускаю вдоль стены вправо. Краем глаза подмечаю, что демон тоже сворачивает. Где же тут спрятаться? Ровная ровнь. Вон уже и другая стена на пути, поднимается торцом к этой. Может, там проход есть? Йок, тупик. Через несколько десятков шагов упрусь в угол, а демон уже совсем близко, топот страшный и даже сапиние слышно. Поворачиваю влево. Ох, вовремя! Свинобык не успел среагировать и пролетел мимо, едва не сбив меня с ног одним только шумом. Но те звуки были только разминкой. Страшный грохот удара заставил невольно заткнуть уши руками. Тварь врезалась на всем ходу в стену, и на демона сверху посыпались приличных размеров обломки. Надо же, перед этой тушей даже камень не устоял. Вот бы гадину насмерть зашибла. А что? Это мысль. Пока промахнувшийся демон приходит в себя после столкновения, осмотрюсь чуть получше. Гигантская каменная канала с четырех сторон окружена стеной скал. Длины в той канаве саженей под двести, ширины под полсотни края строго напротив друг друга. Ровненькое все. Словно великанскую ямину камнетесы специально в скале продолбили. Один угол проверил. Тупик. В ближнем тоже вижу, что прохода нема. Два оставшихся далеко. Отсюда подробностей не разглядеть, но, скорее всего, и там выходов из этой ловушки не сыщется. Из оружия у меня только нож. Демона им прикончить и пытаться не стоит». Да и очень я сомневаюсь, что кто-то такую громадину хоть копьем, хоть стрелой победит. Разве уж какой-нибудь великий воин, достигший в троеросте настоящих высот? Но цвет-то у норы желтый, не черный. Значит, по силам этот кабан рогатый и послабее кому. Не такому, конечно, как я, слабаку, но мысль-то о другом. Не в оружии дело, не в способностях редких и не в троеросте могучем. Умом надо бить демона». А ум мой короткий пока только до простой задумки дошел. Подманю демона снова к стене, заставлю разогнаться пошибче. Подпущу поближе и в последний момент отверну. Сам в сторону отпрыгну, от чудища, в скалу снова бахнется, глядишь, лоб расшибет. Или на что шансов больше, какой-нибудь булган сверху грохнется и твари череп просколит Надо только местечко подобрать поудачнее, такое, чтобы карниз какой скальный нависал или трещины по камню шли. В общем, чтобы обвал посильнее случился, когда свинобык в стену врежется. Пока я осматривался, демон очухался и опять спешит в мою сторону. Я всего-то и успел отбежать на три дюжины сажений от силы. Выбирать не приходится. Вон напротив стена, к ней его и веду. Как раз разогнаться успеет. Я ускорился и, отделявший меня от стены расстояние, проскочил одним махом, ни разу не оглянувшись на чудище хотя чего там оглядываться. По топоту за спиной и так ясно, насколько далеко это туша. Земля, мало что каменная, так и прыгает под ногами. Удивительно, что от страха сам с ней в такт не трясусь. Видать, муфр забрал весь мой страх. Наоборот, какой-то неуместный азарт накатил. Интересно до да жути, получится у простого мальчишки испытание бездны пройти или нет. Словно со стороны за собой наблюдаю. Правду говорят, что в минуту смертного боя весь ужас куда-то девается. Вот и со мной оно так. Это от старого котяра я текал по болоту, как дичь. А тут и бегу хоть, а бьюсь вроде как. По крайней мере, сам себя в том убедить сумел. А скачет-то демон не шибко быстрее меня. Вот и стена уже, а он еще в спину не дышит. Можно передохнуть малость. Останавливаюсь и тут же поворачиваюсь к твари лицом. Ох и мерзкое у него рыло сплошные клыки дорога опускает башку не успею отпрыгнуть останется от меня мокрое красное место рано рано пора что есть мочи сиганул в сторону и любимыми кувырками прокатился сажени три по земле оцарапанные руки и шишка что точно вздуется рядом с теменем молец я перестарался отрвения приложился макушкой о камень то все ерунда жив успел из-под самого рогатого носа ушел. страшный силы удар подтвердил, что моя замануха сработала. То ли чудище в этот раз долбанулось о стену сильнее, то ли я просто ближе, и мне оно слышится громче. В любом случае, демон устроил по-настоящему могучий бабах. Чистокол бы наш, уж насколько он крепок, разнесло бы, как пить дать. Но скала знамо дело выдержала. На то она и скала... Только камни сверху посыпались. Слишком мелкие, к сожалению, чтобы демону вред причинить, он их даже не замечает. Трясет рогатой башкой, приходя в чувство после удара, и мычит недовольно. Сейчас потопчется немного на месте и снова поскачет за мной. Нужно эти драгоценные секунды с умом потратить. Дыхалка у меня пока держится, в ногах силы есть. До противоположной стены добежать не проблема. Но то, если кратчайшим путем напрямик, а вот наискось, если. Вон, правее местечко хорошее. По скале сверху донизу идет трещина, не особо приметная, тонкая. Может, толку с нее никакого? А вдруг? Решено. Нчусь со всех ног. Тут надо не поперек гигантской канавы, а вдоль. Пять десятков саженей и поворот. С того места демон как раз снова разогнаться успеет. Как он там, кстати? Очухался? Очухался, гад. Начинает погоню. Не страшно. Задел у меня неплохой. И в скорости свинобыку не так сильно проигрываю. Еще придется его ждать у точки поворота. Так и вышло. Стою, руки в колени упер, отдыхаю. Дышу глубоко одним носом, как дядь Ладей учил. Слежу за приближающейся рогатой горой и секунды считаю. Сразу дальше к стене бежать не бегу. Мне не надо, чтобы демон свернул раньше времени и к стене пришел под косым углом. Удар вскользь меня не устраивает, только в лоб и с разгона. Дрожь земли и грохот усиливаются. Свинобык приближается. Тупая всю же тварь. Ему бы не пытаться меня растоптать, забодать, не лететь в атаку на полном скаку, а чуть сбавить скорости, попробовать пастью схватить или рылом поддеть. «Бивни него на какие?» «Но нет, мчится, урод. Вовсю прыть летит». «Был бы зверем, давно бы меня изловил. Звери умны. Особенно старые звери. Хотя от муфра огромного я сегодня ушел. Значит, от демона туполобого, как та сырная головка из сказки, и подавно уйду». Подпустил поближе и проверенным приемом с прыжком и кувырками убрался с дороги. «Свинобык ожидаемо пролетел мимо». Теперь можно дергать к стене. Бегуй, и кумекуй, и если вновь с камнипадом ничего не получится, надо что-то другое придумывать. Может, у него какое-нибудь слабое место есть? Глаза, например, или брюхо удастся вспороть. После удара о стену чудовище какое-то время приходит в себя. В этот миг к нему можно подобраться вплотную без риска, даже на спину залезть, если вздумается. Буду пробовать. Что мне еще остается? Силы постепенно заканчиваются, муфор хорошенько успел измотать. «Еще пару раз смогу вот так поперек пробежаться через канаву долину, а потом точно сдавать начну». Первая горячка прошла, начал возвращаться страх. «Демон, в отличие от меня, не знает усталости. Рано или поздно догонит, и тогда мне конец. Ну, где там та затрещина? Подскочил к скале, развернулся к преследователю. «Давай, гад!» «Втопчи! Вбей меня в камень!» И снова прыжок с кувырками, и снова удар. Только в этот раз я не бросился тут же текать. Отскочил саженей на пять от стены, выдернул нож из ножен, и... Ёженьки! Получилось! Скала по всей высоте пошла трещинами. От первой, которую я приметил тогда, во все стороны побежала паутина разломов. Мелкие, а потом и большие обломки, все усиливающимся и усиливающимся камнепадом, посыпались на чудовище. Свинобык завизжал, захрипел и запоздало попробовал развернуться. Видать, задом наперед он передвигаться не умел в принципе. Куда там? Каменюки летели сплошным потоком. Демона мгновенно прибило к земле, а спустя несколько ударов сердца и вовсе засыпало полностью. «Победа! Я справился!» «Умница, кит! Пройти испытание бездны в 12 годов! Ведь никто не поверит же!» За обрушением скалы я наблюдал на ходу. Как оно только все начало сыпаться, я благоразумно отбежал подальше, но и сейчас непроизвольно продолжал пятиться. Грохот страшенный. Обломки так и летят во все стороны. На том месте, где только что визжал демон, выросла огромная куча камней. Эта стенка канавы долины оказалась не толстой. Свинобык ее насквозь пробил. Вон уже сквозь облако пыли на той стороне завала видна следующая стена, ограждающая соседнюю область. Интересно, что же мне от бездны перепадет за пройденное испытание? Я принялся вертеть головой. Где же выход? Обратно в наш мир возвращаться по точно такой же норе. Та сразу же должна появиться, как только задание выполнишь. Может, она за завалом? В соседней долине? Подбежав к груди обломков, я полез по камням наверх. Добравшись до вершины, начал спускаться. Вот йог. Точно такая же, окруженная с четырех сторон отвесными скалами, гигантская канава. Один в один просто. И никаких тебе нор. Мне подождать, что ли, нужно? Неужели там под камнями демон еще не издох? Вот живучая тварь. Ну да ладно, теперь-то не тороплюсь уже никуда. Отдохну пока. Хорошенько побегать пришлось. Я уселся на крупный камень у края завала и широко зевнул. Тепло в бездне. Когда нора появится, спешить вылезать к нам не стану. Просохну, малец, а то мокрый весь после болота. Уж грязный какой. Простернуться бы до нема здесь водички. Зато вздремнуть можно. Земля хоть и твердая, зато не холодная. Устраиваясь поудобнее, я сполз с камня вниз. Но не тут-то было. Стоило мне расслабиться, как завал за спиной зашумел. Я вскочил и поспешно отбежал от зашевелившейся груды обломков. Швысты безхвостые! Быть не может. Это же демон из-под камней выбирается. Так и есть. Вон рога показались. А я его уже схоронить успел. Вот ведь пакость живучая. Я поспешно принялся озираться. Нет ли где еще скалы с трещиной? Может, со второго раза получится этого свинорылого гада прикончить? Других идей нет как нет. Вон, на противоположной стене этой новой долины змеется сверху вниз очень похожая линия. Прилично левее. Да тут бежать и бежать, так что времени зря не теряю. Погнали! Приемы заманивания демона в нужную точку изучены, пока силы не кончились, бояться мне нечего. Пугает сама усталость, что постепенно накапливается. Если демон еще один завал выдержит, мне точно конец. Под третий я его уже не заведу. Ноги и так уже иголками колят, скоро начнут подводить. Слава единому! Эта скала точно так же рассыпалась кучей обломков». Не давая себе передышки, я тут же полез через завал на ту сторону. Вот на Снова здрасте. Третий сестра предыдущих долин. Те же скалы, ограды, те же углы и та же трещина на противоположной стене, только правее теперь. Йог, ты ж, йог Я все понял. Не то это испытание, где демона победить надо. Потому и не сдох под завалом, зараза. Может, он и вовсе неубиваемый, не суть важно, лабиринт это. Тут не ждать надо, когда выход появится, а найти его самому. Я скатился, сполз вниз и трусцой, на большее я уже был не способен, устремился к намеченной точке, где буду поворачивать демона к очередной стенке, которую нужно пробить. Лучше там его подожду, отдохну, чем сидеть у завала. А в том, что свинобык снова выберется из-под груды камней, я больше не сомневался. Так и есть. Подтверждая мои опасения, очень скоро до долетели грохот и скрежет. Выползает, не убивай-ка проклятой. Крепи там, что в долях несчесть. Хотя вряд ли демоны вообще по пути трое роста идут. Он, скорее, уже таким непробиваемым уродился. Стою, жду. Страха нет, и сил тоже. Не на пацана испытание рассчитано. Мало что додуматься надо. Демонам себе путь прокладывать, так еще и выносливость тут нужна. Про смелость и ловкость молчу. Без любого из этих двух качеств смерть сразу. А так, мне проворному перед смертью еще и помучиться случай выпал. Вот как прыгну сейчас недостаточно шустро. И прощай, китки тяжко. Но смоглось и в этот раз увернуться. Тот уж точно последние силы отдал. Вру. Пожалуй, предпоследние все-таки. Как-то же бегу к скалам. Спотыкаюсь, трясусь, но бегу. Закусил. Не гонит, обидно. Такой случай выпал изменить свою паршивую жизнь, а я шанс тот профукаю. Когда бы еще на нору в бездну наткнуться, да еще в такой миг, когда выбора нет. Ой, или в другое бы время и вместе другом я бы в желтую нору полез. Здравую осторожность с трусостью путать не стоит. Любой скажет, что для ровесника моего в одну сторону такая дорожка. Но я здесь и пока живой даже, и достиг кое чего. Неужели теперь лапки сложу? Да не в жизнь. Надо же, сам себя раззадорил, сразу бежится полегче. Вот что правильный настрой делает. Посильней и новость зелье подмога. Неожиданно понял, что стою у стены под той самой трещиной. Дотрусил сюда как-то и сам не заметил. А главное, раньше демона дотрусил. Свинобык как раз голову нагибает, в атаку идет. Дорогов и десятка саженей нема. Прыгать надо. Но ноги не слушаются. Все, пропал, кит. Последнего толчка не хватило, последнего пинка. Кто бы мне его сейчас дал? «Кто? Кто? Сам и дам!» «В руках пока чуток силы есть!» Выхватываю нож и по тыльной стороне предплечья вжик лезвием. Боль хлестанула, что надо. Мигом в чувство пришел. Сиганул, что есть мочи последней, и калачиком по камням. На целых два оборота запала хватило, прежде чем окончательно распластался без сил. Камень теплый. Глаза бы закрыть и уснуть, но грохот ревет, не ползи Я как-то ползу. Чувствую мелкие камушки, что бьют по ногам. Плевать. И так нет живого места на теле. Стихло вроде. Замираю и я. Поднимаю голову, оглядываюсь. В третий раз получилось. Свинобэк под обломками, проход в следующую долину открыт. Для меня полудохлого она станет последней. Да и то, если как-то завал одолею. Стоит ли вообще туда лезть? Может, лучше тут полежу, наслажусь, напоследок спокойствием. Все равно помирать. Отец, матушка, братики, скоро свидимся по ту сторону. А как же сестренка? Мысль как огнем обожгла, на кого я в этом мире жестоком свою тишку оставлю. Пусть и нет ее рядом, пусть разлучили давно, а лишь знание, что жива моя кровинка малая... Что ждет братца где-то, мне все эти годы терпеть долю горькую помогала. Как я брошу ее одну? Мне же тишу спасать, вызволять еще. Перед единым зарок давал как-никак, нельзя такой нарушать. Лбом каменную землю раз, два, полегчало. Тряхнул головой, вдохнул полной грудью, поднялся, шагнул к завалу. Первый обломок, второй. Ползу кое-как, а перед глазами мордашка родная стоит. Пять лет миновало, как забрали ее, половинку мою одноликую, а в памяти все до самой последней веснушки. Знаю, что не семьей уже. Как и мне, сегодня дюжина стукнула. Вот бы хоть разочек увидеть, в последний бы раз повидаться. А ну, соберись, швыст без хвоста, и никаких последних разов. Найду и спасу. Только так и никак по-другому. Вон уже и завала вершина. Сейчас спущусь вниз и к следующей трещине. Я найду эту йокову нору. Я справлюсь. Ради сестры. Ради тишки. Перевалил через пик, пополз вниз. Так, куда это я? Надо же сначала отыскать взглядом трещину на той стороне. Совсем от усталости голова варить перестала. Остановился, повернулся в долину лицом. «Еженьки! Глаза, что ли, тоже подводить начали? Мне мерещится или правда спасен? Нора! Точно такая же воронка из желтой мглы, как и та, что меня сюда привела. Висит в трех локтях над землей прямо напротив завала. Каких-то двадцать саженей проковылять. Ну и спуститься еще». Вот теперь-то я испугался по-настоящему. Сдохнуть, когда до спасения, рукой подать? Нет уж. Чуть ли не кубарем покатился вниз по камням. Демон вот-вот начнет выбираться. Уже выбирается. Меня словно ветром в спину толкнуло. Слышу, скрежет за спиной и ноги сами. Шаг другой, третий. Шатаясь, ковыляю вперед. Ну, еще чуть-чуть. Ну, немножечко. Позади рев. Вылез тварь. Топ, топ, топ. Набирает разбег. Хотя че тут набирать-то? где уже на до демона и пяток до норы. Пять невероятно длинных сажений. Приближается. Бах! Боднул. Без разгона почти. Больше носом подкинул рогатом Лечу. Боли, кроме той, что и так была, вроде нет, новой. То пока. Притемлюсь сейчас и затопчет. В кровавый морс измельчит. В лепешку мясную. Вот только не судьба мне на камне упасть. Головой в нору нырь, подсобил мне рогатый. «Прощай, дуболом!» Кустые и кустики. Знакомые звуки, запахи и никакого тебе красного неба над головой. «Здравствуй, дом! Здравствуй, лес! Здравствуй!» «Вот ты где!» «Вздумал прятаться от меня по кустам чужик вшивый. Хватайте его!» Ло Три. «Я ошибся». Мальчишка оказался гораздо сильнее, чем мне показалось сначала. Никак не болезненный задохлик. Просто маленький и худой. С проворностью и выносливостью у него для своего возраста очень все даже неплохо. Вон как лихо водил за собой по карьерам этого рогатого зверя. То есть не зверя, а существо. Причем либо существо неживое, вроде накачанного протоэнергией Голема, либо искусственно созданная химера, Там же ни воды, ни еды. Живой организм не сможет существовать в голых скалах. Создатели портала наверняка являются создателями и карьеров, и чудища, а на такое способны были только предтечи. Очередное наследие древних. Запретная планета полна загадок. Будем их потихоньку разгадывать. Раз парень умудрился пережить встречи с такими опасностями, значит, шансы не помереть вместе с ним в ближайшее время имеются. Протоэнергии здесь сущие крохи, но даже из этих крох при должном терпении и старании можно со временем начертить в этом теле простейший силовой каркас, а там, глядишь, и до более сложных узоров дело дойдет. Да, процесс займет в сотни раз больше времени, чем проводя его вне планеты, но и это лучше, чем ничего». Если я хочу достигнуть своих целей, хочу продержаться подольше, мне надлежит основательно укрепить этот хлипкий организм. Когда-нибудь, пока и сам не знаю как, я найду способ забрать себе власть над телом носителя. Пока же моя задача — помочь этому чахлому телу в конкурентной борьбе. Радует одно, никаких других дел у меня теперь нет. Могу день и ночь чертить линии. Начну с ног. Такой хилой малявке сейчас важнее всего быстрый бег. Чувствую, удирать нам придется много и часто. Сегодняшний день — лишь начало. Дно Вселенной. Накаркал. Стоило вернуться через портал в прежний мир, как на голову сыпятся новые встречи. Хорошо хоть что люди, а не очередные чудовища. Трое мальчишек, чуть старше носителя, и один почти взрослый парень. Идут как раз мимо кустов, куда нас закинула. А портала, через который сюда прилетели, нет больше. Мгновенно исчез, стоило ему выпустить нас наружу. Еще один необъяснимый феномен. Заметили? Это плохо. Делаю выводы по реакции моего мальчишки на этот факт. Впрочем, гости-носители тоже знают. Вон как рыжий в улыбке расплылся. Нехорошая улыбка. Опасная. Вот ты где? Вздумал прятаться от меня по кустам чужих в шивой. Хватайте его!